Глава 12. из кареты никто не торопится появляться, и это все сильнее укрепляет мою догадку в том, что там находится Миорель. "Идём, мы и так опаздываем", строго отзывается муж и закидывает мою руку на свою, а затем тянет вперед. И не нужно вновь оборачиваться. Под его натиском я разворачиваюсь и следую за ним. Искренне не понимаю, зачем он держит это в тайне. Неужели думает, что я не замечу Миарель среди других гостей на приеме? или не обращу внимания на то, как он подходит к ней? Не понимаю. Мои мысли прерывают ритмичные и слаженные шаги стражей, которые идут нам навстречу. Поравнявшись с нами, они останавливаются, отдают честь Рейгару. А затем один из стражей делает шаг вперёд и произносит воинское приветствие. Аррегор делает кивок и поворачивается ко мне. Подожди минуту, Лина. После этого он подходит к главному стражнику и что-то тихо говорит ему. Но разобрать слова у меня не получается. А затем вновь подаёт мне руку, и мы уходим прочь. Что ты им сказал? Интересуюсь я не особо рассчитывая на честный ответ. Военная тайна. Коротко отвечает рейгер, и я тяжело вздыхаю, закатив глаза. Сплошные тайны. Когда мы поднимаемся по ступенькам дворца, я слышу шум позади, оборачиваюсь и вижу, как стражники вытаскивают из кареты какого-то человека с мешком на голове. Я же сказал, не оборачивайся. «Зло дед мой муж. Кто это? Что происходит, Рейгер? Испугана территорию я. Замедляю шаг и взглядом требую ответа от мужа. Я слабо верю, что он сейчас станет отчитываться передо мной, но очень надеюсь, что он хоть как-то прояснит ситуацию. Когда будет подходящий для этого момент, то я расскажу тебе всё. Удивляет своим ответом Рейгар. А сейчас забудь о том, что увидела, и просто наслаждайся вечером. С одной стороны, я рада, что снова не услышала фразу вроде "не твое дело". Рейгар пообещал все рассказать позже. Но от этого спокойствия у меня не прибавилось. Да и как после увиденного можно наслаждаться вечером? Шумно выдыхаю и вхожу вместе с мужем в бальный зал. Здесь столько людей, что и не счесть. Все такие красивые, нарядные, и вроде как все счастливые. Танцуют, улыбаются друг другу, смеются, пытаясь казаться искренними. А возможно, даже не пытаются, а таковыми себя и считают. Но я в них вижу столько лжи и фальши, что мне тошно. Раньше я не была столь проницательна, пока не узнала истинное нутро своего мужа. Я научилась распознавать фальшь, который разит издалека, или мне только так кажется. Какое-то время я стою одна, пока Райгар уходит по своим делам, наблюдаю за окружающими в танце парами, что скрывается за счастливыми улыбками этих женщин, такая же боль, как и у меня которую они умело маскируют при людях. Или мне только хочется думать, что я не одинока в своих семейных проблемах. В любом случае их мужья сейчас танцуют рядом с ними, и какие бы проблемы у них ни были в стенах дома, а сейчас они вместе и способны улыбаться друг другу. Моего же мужа банально нет рядом. У него нашлись дела поважнее, чем я. У него просто нет потребности во мне и моих улыбках. Его не интересует, счастлива ли я, хорошо ли мне с ним. Он руководствуется лишь своими желаниями и потребностями, в которые я вписываюсь очень посредственно. Просто жена. Просто сопровождение на важных мероприятиях. Просто женщина, которая способна подарить ему наследника. Незаметно поглаживаю живот и до боли закусываю губу, глотая горечь, обжигающую горло. Нельзя плакать здесь. Нельзя. Нужно быть стойкой, сильной. Не ради того, чтобы не опозорить мужа, а ради самой себя. Стараюсь отвлечь себя от дурных мыслей и натягиваю лёгкую улыбку, тихонько покачиваюсь в такт музыки. Потанцуем. А звучит на духом бархатный баритон мужа, и мурашки пробегают по коже. Растерянно протягиваю ему свою руку и даже не могу поверить, что он предложил мне станцевать. Мы делали это лишь однажды на нашей свадьбе, и тогда я была безумно рада, что в академии нас обучали танцами, и я не опростоволосилась перед всем честным народом. А сейчас я даже не думаю о том, как буду выглядеть среди других. Мне абсолютно всё равно, что обо мне подумают и скажут. Не знаю, откуда это безразличие. Наверное, в последнее время было слишком много причин, чтобы нервничать, и у меня просто уже не осталось сил на это. Рейгер кружит меня в танце, крепко обнимая за талию, а у меня дух захватывает. Перед глазами лишь образ мужа, а всё остальное смазывается в нечёткую картинку. Ты сегодня невероятно красивая, выдыхает Рейгер, едва не коснувшись моих губ. Ты уже говорил. ровно отвечаю я. Взгляд его такой проникновенный, заинтересованный, а на губах играет лёгкая ухмылка. Я уже давно не видела Рейгера таким будто вскоре после нашей свадьбы я стала для него пустым местом, а сейчас он вновь меня заметил. В чем причина таких перемен? Я не знаю и даже предполагать не могу. Внезапно понял, что своими действиями отдалил меня от себя, а теперь пытается все вернуть? Возможно. От слеполюбящей женщины гораздо проще добиться покорности, которую он так требует. А вот только я уже прозрела и закрывать глаза снова не собираюсь. Сейчас мы закончим танец и следуй за мной. Тихонько произносит он над моим ухом и замедляется. Куда? Куда мы пойдем?» Остревожена спрашиваю я и вглядываюсь в глаза мужа, рассчитывая увидеть в них хотя бы намек на то, чего мне следует ожидать не задавая лишних вопросов, ровно отвечает он, кивком благодарит за танец и уходит куда-то лениво пробираясь через толпу. Под ложечкой сосёт от волнения. Куда он меня поведёт и для чего? На несколько мгновений я замираю, затаив дыхание, и безотрывно смотрю вслед мужу, а затем неожиданно для себя срываюсь с места и быстро иду за ним. Голоса и смех сотен людей, звучащие в бальном зале, отдаются в моей груди тревожным эхом. Я хочу получить ответ от Рейгора прежде, чем он приведет меня туда, куда задумал. Пускай я сначала и растерялась, но сейчас буду настойчивой. В голове крутятся навязчивые мысли. Мы пойдем к лекарю. Это меня тревожит больше всего. Но в то же время я понимаю, что об этом Райгер сказал бы напрямую, просто поставил бы меня перед фактом. А сейчас он ведёт себя слишком таинственно, скрытно и нехарактерно для самого себя. здесь что-то другое. Вот только пока непонятно, что именно. Ещё и тот человек с мешком на голове. Это как-то связано? Догоняю мужа в тот момент, когда он сворачивает в неприметный коридор за бронзовой статуей дракона. "Рейгар, что происходит?" щиплю я, хватая его за руку. "Куда ты идёшь?" Муж оглядывается нам за спины, а затем отвечает: "На приём королю". А это, изумляюсь я и бросаю многозначительный взгляд на бальный зал. "Разве это не приём?" Не совсем, усмехается Рейгар и сам закидывает мою руку на свою, а затем шагает вперед. Бал это просто ширма, развлечение для знати. Приём же устраивается для очень узкого круга лиц, и он вовсе не для веселья. Вздернув от удивления брови, я торопливо шагаю рядом с мужем, а вскоре мы останавливаемся возле неприметной двери если бы я просто проходила мимо, то даже и не обратила бы на нее внимания. И к чему такая секретность?